Эту радость может в сущности понять каждый. Радость, которую ему приносят книги или же работа над Лессингом, могут понять немногие. Счастье, сочетать в своей жизни и то и другое, обладать и теми другим, понятно разве только Мюльгейму и Франсуа. Но пусть лишь немногие понимают его счастье. Он со своей стороны сделает все, чтобы его гости были, возможно, счастливее. и он решает угостить их коньяком Мильгейма, коньяком 1882 года, года своего рождения. Шлютер принес бутылку, огромную бутыль и большие пузатые рюмки, но так просто пить не стали. Доверенный Карл Теодор Гинце придерживался традиции. Позорно было бы такую драгоценную влагу, как этот ароматный старый французский коньяк, попросту влить в себя коньяк, без нескольких приличествующих по случаю слов. На наступившей тишине он скрипучим голосом, словно на учебном плацу, приглашает тост. В цветистых выражениях желает семье и фирме Аперман на долгие годы такого же процветания и благоденствия, так сказать, «просперити», в каком все видят их в настоящий момент. И только тогда гости выпили». Сибила Раух уехала вместе со всеми. По обыкновению, острели над её маленьким разбитым автомобилем. Когда остальные машины скрылись из виду, она повернула назад. Она обещала Густову побыть с ним немного вдвоём. В комнатах было накурено. Шлютер и Берта пошли спать. Предложенная на этот вечер прислуга разошлась. Сибила и Густов вышли в сад. Было очень холодно. Луну заволокло туманной дымкой. Сосны в гриневальде стояли неподвижно и тихо. Сибилу неприятно поразила перемена пейзажа. Густову он был при всех переменах мил. Его пробирала дрожь. Они вернулись в комнаты, легли в постель. Густав лежал усталый, счастливый, чувствуя на своей груди узкую, продолговатую голову Сибилы. Вздыхая, Он в четвертый раз повторял с удовлетворением, как он рад, что благодаря договору на биографию Лессинга у него будет работа на предстоящий год. Сибила не спала, она собиралась вернуться домой до рассвета, засыпать не стоило. Безжалостными, любопытными, чужими глазами разглядывала она спящего рядом человека. Так он действительно внушил себе, что биография Лессинга – какая-то задача, Эта биография разрастётся в толстый том. А у Фридриха Вильгельма Гутветера есть тоненький томик "Перспективы белой цивилизации". Сибилла Раух презрительно выпятила нижнюю губу. Ребёнок, невоспитанный ребёнок. Она встала и, поёживаясь от холода, бесшумно оделась. Густо спал. Она прошла в кабинет, там оставалась её сумка. На письменном столе лежал ворох из писанной бумаги. Сибилла была любопытна. Она стала рыться в нем. Нашла открытку. «Милостивый государь, запомните на остаток дней ваших. Нам дано трудиться, но не дано завершать труды наши». «Искренне преданный вам Густав Аперман». Сибилла посмотрела на адрес и на подпись и, улыбаясь, вторично прочитала открытку. «Ее друг». Густав Аперман был забавный человек, он знал много хороших истин. Она снова тщательно разбросала бумаги, чтобы они лежали в том же беспорядке, что и раньше. Холодной ночью она возвращалась домой в своем маленьком, открытом, плохоньком автомобиле. Ее друг Густав, баловень жизни, несомненно, достаточно было поглядеть сегодня вечером на устроенную им выставку в Паркаде. чего-то того, что делало его богатым и счастливым. Сибилла Раух была умная, скептически настроенная девушка. Она не хвастаилась и себя самою, не переоценивала своего таланта. Она знала, что её маленькие изящные рассказы сделаны впечатлительнее, чем рядовая продукция. Она относилась к своей работе серьёзно, и у неё было своё лицо. Но она лелеяла тайную мечту написать крупную вещь. Маль шуе полотно. Зеркало времени, роман. Нам дано трудиться, но не дано завершать труды наши. Заметьте это себе сударение. Помни об этом Сибилла. Её друг Густав, вероятно, доведёт до конца биографию Лессинга. Она улыбнулась безмолвно и зло. Она не завидовала ему. 7 класс гимназии Королевы Луизы. Во время пятиминутной перемены между уроками математики и немецкого шли возбурдённые толки. Министерство наконец твёрдо наметило педагога, который заменит трагически погибшего доктора Генцеуса. Оно окончательно остановило свой выбор на докторе Бернде Фогельзанге, бывшем преподавателе Тельзитской гимназии, том самом, о котором на вечере у Густава Опермана Юрек из гимназии Франсуа сказал, что он его немножко побаивается. Гимназистам не терпелось увидеть своего нового наставника. Для каждого в отдельности очень много зависело от того, что за птица этот новенький. Вообще говоря, берлинской молодёжи с провинциальным преподавателем одно удовольствие. Она заранее чувствует своё превосходство над ним. Ну что, в самом деле, видал на своем веку этот тильзитский житель. Разве есть там у них такой спортпаласт, метро, стадион, аэропорт, луна-парк, Фридрихстрассе? До мальчиков, кроме того, дошли слухи, что от доктора Фогельзанга попахивает национализмом. А в гимназии королевы Луизы при либеральном мягком директоре Франсуа национализм был не в части. Гимназист Гурт Бауман в соттый раз рассказывал случай, который произошёл в гимназии Кайзера Фридриха. Там гимназисты ловко показали Шультцу, их классному наставнику, где раки зимуют. Как только он наткнул нести свой вздор, они плотно зрав губы принимались гудеть. Они упражнялись целыми днями и довели своё искусство до такого совершенства, что мощное гудение покрывало голос учителя. А по лицам ничего нельзя было заметить. Сначала наставник Шульте сполагал, что мимо летит аэроплан. Его старательно в этом мнении поддерживали. Но так как аэроплан неизменно появлялся как раз в те минуты, когда из уст учителя лился мед национал социалистических речей, Шульте спочуял неладное. Ребята держались сплоченно, усердно доискивались причины, терялись в догадках. Может быть, это отопление или водопровод, или работы в подвале. Господина Ульфигеля заставили повертеться. Он был нервный и чувствительный, этот национал-социалист Шультес, их классный наставник. Когда гудение послышалось в четвёртый раз, Шультес повернулся лицом к стене и заплакал. Вмешался педагогический совет. Началось расследование. И вот вники националисты, конечно, предали товарищей. Зачинщиков наказали. Так или иначе, а ребята из гимназии Кайзера Фридриха кое-что добились. В общем, этот метод может пригодиться и в гимназии Королевы Луизы, если тельзицкий господин вздумает кому-нибудь придираться. Генрих Лвендель заявил, что этот метод никуда не годится. коренастый, светлоглазый. Он сидел на своей парте, ловким гимнастическим движением попеременно выбрасывал то одну, то другую ногу. Сравнительно небольшого роста, Генрих Лавиндель казался всё же гораздо крепче своих товарищей. Почти все мальчики отличались бледностью, от них веяло спёртым комнатным воздухом. У него же был загорелый, свежий вид. В свободное время он всегда занимался спортом под открытым небом. Внимательно глядя на свои мелькающие ноги, Генрих отсудительно сказал: "Нет, это никуда не годится. Раз другой сойдёт, а на третий непременно накроют". "А что же годится?" спросил Курт Бауман, слегка задетой. Генрих Лавиндель перестал болтать ногами, оглянулся по сторонам, открыл очень красные губы. и пожав широкими плечами, бросил: пассивное сопротивление чудак, единственная путная штука. Задумчиво посмотрел Бертольд на своего двоюродного брата Генриха Лавинделя. Ему легко говорить. Во-первых, он американец. У него ещё и сейчас, нет-нет, до да проскользнёт английское слово, запечатлевшееся в памяти с раннего детства. А во-вторых, Он незаменимый вратарь футбольной команды восьмого класса. Двух этих фактов достаточно, чтобы произвести впечатление на учителя националиста. У него Бертольдо положение сложнее, не только потому, что новый учитель будет преподавать его любимые предметы немецкий и историю, а главным образом потому, что от этого нового учителя зависит, разрешат ли ему Бертольдо сделать облюбованный им доклад Гуманизм и 20-й век. Около Вильнера Ритерштега собралась небольшая группа, человек 5-6. Это националисты седьмого класса. До сих пор им туго приходилось. Теперь для них восходит заря. Они сбились в кучку. Перешёптывания, смешки, многозначительные мины. Преподаватель Фугерзанг входит в президиум Имперского союза Молодые орлы. Это большое дело. Малые Орлы тайный седжмалядёжи, окружённый атмосферой таинственности и приключений. Там бьёт кровавый Грюдершафт. Там существует тайное судилище. Жестокая кара ждёт каждого, кто выдаст хоть самое незначительное его решение. Всё вместе ужасно увлекательно. Фугильзанг, безусловно, проведёт в союз кого-нибудь из класса.